Глава тридцать седьмая. О том, что перед героями на самом деле никогда не стоит вопрос, совершать или не совершать подвиг. Да кто их вообще спрашивает? Минут через десять в кустах начался тихий праздник. Окрыленная надеждой Нюниэль что-то нажала под седлом верного скакуна, и потник съехал в сторону, открывая компактный мини-бар. Внутри оказались все те же эльфийские печенюшки, брикет масла, овечий сыр, две бутылки вина и даже пакетик с орехами в меду на десерт. К счастью, израильской военнослужащей не было предела. Она ела с таким пылом и азартом, словно не ее жутко тошнило какие-нибудь два часа назад. Иван с трудом урвал себе три печенья и орех, а седовласые влюбленные вообще не думали о еде, сидя рядышком на травке. Миловеллер иногда дерзал касаться кончиками пальцев запыленного рукава рыдающей принцессы, а та скромно опускала глазки, время от времени выжимая носовой платок. Такое частенько встречается на войне. Каждый ведет себя сообразно истинному характеру, сбросив шелуху на нос нового воспитания и чужеродных привычек. Как ни парадоксально, точно так же человек раскрывается в сказке. Нестандартные ситуации, волшебство событий, будничность чудес и живое общение с мифическими персонажами быстро проявляют кто есть кто, выпячивая и плохое, и хорошее. В наших героях хорошего оказалось больше. Нужен план действий. Подлесол вежливо дождался, пока его спутница тяжело дыша прикончит последнюю печеньку. Рахир согласно икнуло, постучало себя кулаком в грудь и, отказавшись от вина, признала: Ващий нужен, но так и пока его нет. У меня в голове вообще сплошной ни одной мысли. У вас, если они и есть, то сплошные трезвые. А вон от тех двоих голубков-пенсионеров просто проблематично получение любой разумной инициативы. Деловые предложения по существу? Нет. Пустопорожние вариации на тему сколько угодно. Примерно это я и предполагал, удовлетворённо согласился молодой человек. Значит, нам предстоит освободить от превосходящих сил противника город в холме, имеющий один вход и один запасной выход. Ох, нескоро я забуду этот пролет в трубе и карусель в змеином пищеводе. Кстати, хотя бы приблизительно, сколько там инопланетян? — Думаю, больше двух сотен, — сощурясь прикинула принцесса. — И все вооружены? — Да, у каждого недоноска, огненное железо и зарыгающее молнии. — А еще что-нибудь интересное? Любые мелочи? И ми командует некто Док, так его называют. В промежутках между чиханием вспомнила блистательная Нюниэль. Он сам точно такой же, как и остальные, ну, может, чуть толще и пренебрежительней, и всех остальных называет гунцами. Ко-как? Не поверил Иван. Рахиль тоже насторожённо вскинул ушко. Ганс, пояснила Эльфика. Кто бы это ни был, ганс и всё. Наверное, это просто кличка или обозначение воинского звания. Фигня, в общем. Нет, это нечто иное. Казакс с еврейкой обменялись многозначительными взглядами и отошли в сторону. Если уж на то пошло, то именно еврейская военнослужащая в этом вопросе и карты в руки. Всё-таки она провела больше всех времени в обществе инопланетян, летала на их корабле, прекрасно болтала на их языке и даже успешно копалась в их бортовом компьютере. Поэтому сытая еврейка бросила в рот последний засахаренный орешек и после недолгого размышления изрекла: "Надо брать Дока". Под ясаул вопросительно изогнул бровь, давая подруге возможность высказаться поподробнее. "Док" или по ихнему "Кот", главная шишка на корабле. Он что-то вроде начальника экспедиции, учёный хмырь с непререкаемым авторитетом. У него в нашу сторону уже настолько явное недержание, что я не удивлюсь перспективному худшему. Вантики вбил себе в תיкивку, непременно поймать на собой их, разобрать на винтики и выяснить, куда у нас вставляется аккумулятор. И отметьте, что было дело, он легко вызывал в помощь пару тарелок и потом решил ни с кем не делиться, славы и набрать все заслуги себе любимому. Но их-то много. Ваня, когда вы в последний раз слушали радио про клонирование? Если у них есть технологии, так и кто запретит обочаному учёному наплодить две толпы снагов путём ускоренного почкования? Но с другой стороны, на этом можно разумно отыграться. Если каждый снаг будет безропотно подчиняться своему единственному начальнику, если мы это начальство, казак сделал характерный жест рукой, словно бы свинцовое горлышко бутылки. Что напоим? не поняла Рахиль. То же вариант, но я о более радикальном средстве. Тихо будем думать, умы заключила девушка и вернулась ко всё так же воркующим влюблённым.